В голове Чай-Чая постоянно били молнии и взрывались фейерверки. В таком вот месте и происходили мыслительные процессы. Как раз сейчас Чай-Чай думал о бессмертии. Возможно, он был безумцем, но никак не дураком. Гильдия убийц чтила свое прошлое. В ее коридорах висели портреты и стояли бюсты знаменитых убийц, которые... Нет, нет, немножко не так. То были портреты и бюсты знаменитых клиентов, знаменитых убийц. А из скромной бронзовой таблички, пришпиленной рядом, вы могли узнать, что данный человек оставил сию юдоль слез третьего Грюня в год блуждающей пиявки при помощи почтенного К.У. Допсона из дома Гадюки. Во многих старинных учебных заведениях были целые залы, посвященные лучшим выпускникам, которые обрели вечную славу, положив жизнь свою во имя монархии либо отечества. Гильдия немногим отличалась от вышеупомянутых заведений, разве что подходом. Тут увековечивали не тех, кто положил, а кого положили. Каждый член гильдии, в меру своих скромных сил, пытался залезть наверх. Ибо это означало бессмертие. Чем именитее был клиент, тем скромнее и сдержаннее была бронзовая табличка с твоим именем. А если клиент был очень, ну очень известен, твое имя вообще нигде не фигурировало. Зачем? Все и так его знали. Сидевшие за столом люди не сводились чай-чая глаз. О чём думал Банджо, да и думает ли он вообще, науке это было неизвестно. Но остальные четверо предпринимателей думали примерно следующее. «Самонадеянный пацан, как, впрочем, и все наёмные убийцы, считает себя самым крутым, да я одной левой с ним справлюсь без проблем. «Правда, всякие слухи ходят, и этот его взгляд, аж мурашки по коже!» «Ну и в чем заключается работа?» – наконец спросил Сетка. «Мы не работаем!» – поправил его Чай-Чай. «Мы оказываем услуги, и такие услуги могут принести по десять тысяч долларов каждому!» «Расценки гораздо выше, чем у гильдии воров», — заметил средний Дэйв. «Мне никогда не нравилась гильдия воров», — не поворачивая головы, сообщил Чай-Чай. «Почему?» «Задают слишком много вопросов». «Мы вопросов вообще не задаем», — быстро уверил его сетка. «Стало быть, мы идеально подходим друг к другу», — сказал Чай-Чай. «Выпейте пиво» пока не подошли остальные члены нашей маленькой труппы. Сетка заметил, что губы среднего Дэйва уже начали формировать вопрос. Но какие? И быстро легнул под столом своего коллегу. Вопрос о вопросах обсуждался слишком недавно. Дверь приоткрылась, и некая фигура проникла в зал. Вернее, даже не проникла, а попыталась незаметно вписаться в обстановку. Вновь прибывший скользнул в узкую щелочку и прокрался вдоль стены, пытаясь не привлекать к себе внимания. Обстановка наотрез отказывалась вписывать в себя незваного гостя. Остановившись у стола, фигура воззрилась на предпринимателей поверх высокого поднятого воротника. «Да это же волшебник!» – выдохнул персик. Фигура сделала шаг и подвинула к столу стул, «Тихо!» – прошипела она. «Я инкогнито!» «Ладно, ладно, господин Гнита, кивнул средний Дэйв. «Ты просто кто-то в остроконечной шляпе! Это мой брат Банджо! Это Персик! Это Сет!» Волшебник в отчаянии посмотрел на чай-чая. «Я не хотел приходить!» «Вновь прибывший господин Дерни и в самом деле волшебник, как вы правильно догадались!» Откликнулся чай-чай Вернее, студент Сейчас он находится в затруднительном положении А потому согласился участвовать в нашем предприятии «И в насколько затруднительном положении он находится?» Уточнил средний Дэйв Волшебник отвел глаза и «Я ошибочно оценил свои шансы» «Э, «Что? Проигрался в пух и прах?» Ухмыльнул соседка Ну, «Я все отдал!» – горячо возразил Дерни. «Ну, разумеется! Вот только хризопрас не слишком любит, когда его потом и кровью заработанные денежки на следующий же день превращаются в свинец!» – весело заявил Чай-Чай. «Поэтому наш друг нуждается в наличных и срочной смене климата, дабы сохранить в целости свои руки-ноги!» «Но нас не предупреждали, что тут будет замешана какая-то магия!» – нахмурился Персик. «Нашей целью является башня волшебника! В некотором роде башня и почти волшебника!» – пояснил Чай-Чай. «Башня почти волшебника?» – переспросил средний Дэйв. «У волшебников очень странное чувство юмора, когда дело касается ловушек». «Я же сказал, владелец башни не совсем волшебник!» «Охрана есть?» «Думаю, да, согласно легенде, но не слишком многочисленная!» Средний Дэйв подозрительно прищурился. «И в этой башне хранятся некие ценности?» «О, да!» «А почему охраны почти нет?» «Судя по всему, хозяин сам не понимает ценности...» Э, ценности того, чем владеет. «Замки?» продолжал расспросы средний Дэйв. «По пути мы захватим еще одного человека, который поможет нам справиться с этой проблемой». «И кого именно?» «Господина Брауна». Все дружно кивнули. «В определенных кругах, занятых очень определенным бизнесом, а если вы не знали определения этого бизнеса, Стало быть, вы не входили в определенные круги. Господин Браун был хорошо известен. Его участие сразу придавало делу некую ауру респектабельности. Это был опрятный пожилой человек, всегда носящий с собой небольшой кожаный саквояж и лично придумавший большинство инструментов, которые в этом саквояже содержались. Допустим, вам надо было проникнуть в дом или в потайную комнатку, хранящую сокровища. Так вот, без господина Брауна вам было не обойтись. Рано или поздно вы все равно за ним посылали. И вскоре он появлялся, в своих неизменно начищенных башмаках и с аквояжем в руке, полным изогнутых проволочек и бутылочек со странными алхимическими растворами. Минут десять он ничего не делал, разве что смотрел на замок. Потом выбирал изогнутую проволочку среди сотен ей подобных, а примерно через час уходил, прихватив десятую долю добычи. Разумеется, к услугам господина Брауна можно было не прибегать. Выбор ведь всегда есть. Может, кто-то души не чает в надежно запертых дверях и мечтает провести остаток своих дней, таращась на одну из них. «Ну ладно, и куда мы направляемся?» спросил Персик. Повернувшись, Чай-Чай одарил его очередной улыбкой. «По-моему, вопросы задает тот, кто платит. А плачу тут я!» Но Персик уже наигрался в гляделки со стеклянным глазом. «Ну, это… я ж это… как лучше!» промямлил он. «Правильно проведенная разведка – залог успеха операции!» Нравоучительно сказал Чай-Чай. Потом он посмотрел на человека-гору по имени Банджо. «А это что такое?» «Это Банджо», сообщил средний Дэйв, сворачивая самокрутку. «Ух ты! А оно что, разумное?» Время остановилось. Все смотрели на среднего Дэйва. В преступном мире Анкморпарка он был известен как разумный и терпеливый человек. Даже считался в своем роде интеллектуалом, поскольку некоторые его татуировки были написаны без ошибок. А еще он был надежным и честным, впрочем, таков всякий хороший преступник. Единственный его недостаток заключался в том, что средний Дэйв чересчур жестоко обходился с теми, кто осмеливался сказать что-либо обидное о его брате. Зато было и достоинство. Средний Дэйв никогда не спешил. Его пальцы завернули табак в бумагу и поднесли самокрутку к губам. «Да!» – сказал он наконец. Сетка попытался разрядить ситуацию. «Особо смышленным его не назовешь, но Банжа весьма полезен. В определенных ситуациях может поднять сразу двоих за шеи». «Уррр!» – откликнулся Банжо. «Вы ты, вулкан?» Восхитился Чай-Чай. «Да ну!» Спросил средний Дэйв Белолилий. Сетка поспешно схватил его за руку и силой усадил обратно на стул. Чай-Чай улыбнулся. «Я действительно надеюсь, что мы станем друзьями, господин средний Дэйв. Мне бы смертельно не хотелось во всех вас разочароваться!» Он еще раз улыбнулся, после чего повернулся к остальным. «Ну, господа, мы пришли к соглашению!» Все кивнули, правда, несколько нерешительно. Этот господин Чай-Чай... Его давным-давно следовало бы упрятать в уютную комнатку с обитыми войлоком стенами. Впрочем, десять тысяч долларов – это десять тысяч долларов, а может, даже больше. «А вот и ладненько!» – сказал Чай-Чай и осмотрел сверху вниз Банджо. «Тогда, думаю, приступим!» И он ударил банджо очень сильно прямо в зубы.